Отходняк. Прощания были полны воодушевления и обещаний. Ма заключила Гарриет в долгие крепкие объятия, а та, хоть и предпочитала ограничиваться воздушными поцелуями, почти полностью обхватила Анису за талию. «Не забывайте же, и обязательно приходите, и, конечно, нет, и, конечно, да, и как чудесно, и очень-очень то и сё», пока они, наконец, не оторвались друг от друга. В машине они быстро притихли. На город опустился туман, и фары прорезали узкую полосу черной дороги, оранжевые ореолы уличных фонарей, серебристые полосы света, появляющиеся и исчезающие с потоком встречного движения. Начинался отходняк. Гаррит была наркотиком, а родители Ясмин — первичными наркоманами. Сейчас они неизбежно станут раздражительными. «Надеюсь», — произнес Баба. что ты не попросишь этого Сидика провести никах. Он не праведник, обыкновенный ханжа. «Ханжа?» — переспросила Ма. «Что ты говоришь, ханжа? Ты знаешь его?» «Не знаешь. Как ты можешь его оскорблять?» «Я о нем слышал», — сказал Баба. «И этого достаточно». Ма проворчала что-то себе под нос по-бенгальски. Ясмин не разобрала ни слова, но не сомневалась, что в эту минуту Ма твердо решила. Бракосочетание ее дочери приведет имам сидик если, конечно, ее муж не предотвратит это, убив ее, ее дочь или самого имама. Кроме того, разве произносить шахаду неискренне не запрещено? Джо не мусульманин и не желает таковым становиться. Лично у меня нет возражений, я человек светский. Но я полагаю, что тебе бы это очень не понравилось. Разве это не кощунство? У этого Сидика я даже не спрашиваю. Ему главное набить карманы». Маня ответила. «Это было решено в один миг», — продолжал Баба. «И с той же легкостью может быть отменено». «Что скажешь, Мини?» «Что думаешь на этот счет сейчас?» «С легкостью?» — быстро вмешалась Ма, почуяв опасность. «Легко тебе говорить, когда у тебя нет родни. Тебя нашли в капусте, и ни одного приглашения ты не отправишь на родину». «Сейчас лучше помолчать», — изрёк Баба. Это прозвучало словно заботливое предписание, врачебная рекомендация придерживаться постельного режима. «Давайте обсудим это завтра», — сказал Ясмин. «Сегодня мы все слишком устали». «Если Джо произнесёт шахаду», — сказала Ма, «то сможет стать мусульманином в сердце. Это заронит в его душу семя. И, может, не сразу, но семя прорастёт». «Дайте ему только произнести и открыть своё сердце». Ма уже записала Джо в новообращённые. «Необходимо сейчас же это остановить». «Но, Ма!» — начала Ресмин. «Завтра!» — отрезал Баба. «Сегодня мы все сказали больше, чем достаточно».